Запах Альберта Рибоса « «Чепуха», — сказала я. Мы сидели в Фиате. Я следовала хаотическим движениям рук Альберта. Так он показывал дорогу. Однако, похоже, я понимала всё. Могла вместить в себе весь пейзаж, и едва взглянув на него. Природа ликовала, куда ни кинь взор. Но я пребывала в ужасе. Чушь это всё. «И все же», — говорил альберта похлопывая себя по волосатой груди и едва скрытой рубашкой. «Это не чушь. Мне это не нужно», — отвечала я. «Не нужны мне эти способности. Почему я так себя чувствую? Два дня назад я была все равно, что мертвой, пустой. Ничего не чувствовала. А теперь все наоборот. Я чувствую все. Я не спала этой ночью». «Да, это обычный побочный эффект. Я спал не больше часа за ночь последние 15 лет. А часто вообще не сплю. Кристина спала минут 10 за ночь. Мы теперь как дельфины. Дельфины? Да, дельфины. Я их раньше изучал. Дело в том, что мозг дельфинов разделен надвое. Одна половина спит, пока другая бодрствует. Однополушарный медленно-волновый сон. Вообще-то почти все морские млекопитающие так умеют. А люди — главные соня среди млекопитающих. Слоны и жирафы почти не спят, но не о чем волноваться. По сути, вы просто продлили бодрствование в своей жизни на треть. Это ведь хорошо? Вы не думаете, что стоило предупредить меня об этом? Заранее. Я был весьма чёток, я предупреждал вас, я помню. Я тоже вспомнила. Ну, разумеется. Я ведь помнила всё. Его голос эхом отозвался в моей голове. «Если хотите остаться нормальным человеком, уходите прямо сейчас, потому что это будет необычный опыт». Я нахмурилась. Это было чертовски туманно. Звучало, как бессодержательная реклама. Нужно было объяснить. Ох, и вы бы в это поверили. Я уставилась на обтрёпанные края его джинсовых шортов. Усомнилась, что их когда-либо стирали в машинке. Я чувствовала их запах. Альберто Риббас вонял. Это был нехилый букетище. Он пах мускусом, морской водой, нечищенными зубами, козлом, потом, и всё это полировалось лёгкой ноткой гавайского тропика, что тоже Альберто не шло, поскольку его образ колебался между диким пещерным человеком и пиратом. Я пыталась не замечать запах, что весьма непросто когда твои чувства буквально сверхъестественной силы, а сама ты заточена в фиат-панду, в которой едва фурычит кондиционер. «Не знаю, чему бы я поверила», — огрызнулась я. Но я знала, что он прав. Знала, что ничему этому не поверила бы. «Это ведь не случайно. Все это неспроста. Ла-презенсия приходит к человеку не просто так. Когда я впервые встретился с ним, Я был старым пьянчугой. У меня было столько проблем после смерти Джулии, моей жены, и присутствие помогло мне. Оно подарило мне смысл оставаться трезвым. Поэтому я всегда ношу это с собой. Он вытащил из кармана шорта бутылочку из подрома полную морской воды. Но вода была непростая. Я различала легкое свечение. Это от лапрезенция. У Кристины такая же вода в банке из-под Она хотела всегда быть рядом с ним, рядом с лапрезенсия, рядом с этими загадочными фотонами. Оно чувствует, когда я слабею, светится и даёт мне силы. Видите, всё это не случайно. Вы приехали сюда, встретились со мной, нырнули. Присутствие хотело вас. Кристина хотела. Эти изменения помогут вам. Таланты. Вы ведь набираете силу? Способности крепнут в течение нескольких дней. Скоро вы сможете ими управлять. Я говорил вам, что так будет, помните? В больнице. И, кстати, люди, которых касается ла-презенсия, получают разные способности, так что мне нужно спросить. Какие появились у вас? Экстрасенсорика, телепатия, телекинез, ясновидение, предвидение? Эти слова были просто нелепы а, правда, ещё более нелепый. Я вспомнила Амара. Я видела его прежде, чем всё произошло. Да, да, да, и... Думаю, да. «Все эти навыки не уникальны», — заявила Альберта. «У всех на Земле они есть. Ну, понимаете, когда кто-то встречает знакомого на улице и говорит, как раз о тебе думал. Лаприкогнисьон — предвидение. Бывает, постоянно. Или... Когда мы чувствуем, что кто-то смотрит на нас в окно еще до того, как увидим этого человека. Телепатия. Постоянно встречается. Всякий раз, когда у нас бывает дежавю. Каждый раз, когда мы думаем о каком-то слове, и тут ты его и произносят по радио. Все это не просто совпадение. Знаете, Юнга? Психиатра? Да. Что ж, он говорил о лакоэнсиденция сигнификативе, смысловых совпадениях. Психиатрическое сообщество не было готово к этому, но он постоянно наблюдал этот феномен у своих пациентов. Паранормальная активность нормальна. Мы добавляем приставку «пара», потому как нам неловко из-за того, что мы не понимаем сами себя. Вот что происходит. слаб Все эти способности раскрываются, усиливаются. С присутствием мы становимся собой. Хм пробурчала я в сомнении. «А как насчет телекинеза? Хотите сказать, что большинство людей двигает предметы силы и мысли?» «Нет, Эсвердат, тут вы правы. Телекинез не так распространен. Но все равно он встречается. Например, когда желание очень сильное, а предмет маленький. Отец, который хочет, чтобы его слабенький ребенок задул свечу на торте, усиливает его дыхание, если хочет этого достаточно сильно» телекинес тоже здесь он постучал по своей голове он в каждом и в вас тоже в вас он теперь ожил человеческий разум как океанские глубины марианская впадина и лапрезентия ее освещает